Даже самые легкие депрессии переживаются как нечто необычное, болезненное, чем, по-видимому, объясняется, что мягкотекущие циркулярные формы, так называемые циклотемии, дебютируют обыкновенно депрессивными фазами. Соответствующие состояния возбуждения в этих случаях, по-видимому, остаются незамеченными. В картине типических тяжелых депрессий элементы моторного интеллектуального торможения часто настолько выступают на первый план, что за ними не всегда легко видна аффективная депрессия.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 растерянностью и спутанностью, обыкновенно сопровождающихся яркими и обильными, хотя большей частью малосвязными, галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. Необходимо подчеркнуть, однако, что картины последнего рода в рамках циркулярного психоза явление нечастые и диагностически нелегко отграничиваемое от соответствующих шизофренических состояний. Появление в картине циркулярных фаз деливиозных состояний объясняется различно интенсивностью заболевания и в конституциональной основе заболевшего не только циклоидных компонентов – шизоидного, эпилептоидного и других, наконец, включением в действие дополнительных, главным образом токсических или аутоинтоксикации или экзогенной яды, агентов. Все эти объяснения над сознаться мало помогают пониманию сущности дела. Укажем, наконец, еще и на то обстоятельство,